Глава четвертая. Встреча с прощанием. Сотрудники спецотдела стали заметно снисходительнее относиться к переселенцам. Прокатилась свежая волна бодрящих слухов. Поговаривали, что одной пожилой паре по состоянию здоровья разрешили поселиться на Алтае. Затем большая семья с помощью влиятельной зарубежной родни и посольского вмешательства добилось неслыханного визы на выезд из СССР в Данию. Затеялись единичные процессы снятия со спецучета, и, наконец, в начале Нового года для немногих счастливчиков, чьи дела были рассмотрены, наступили дни выдачи паспортов и окончания Северной ссылки. Но освобождение сложно было назвать подлинным переехать условно восстановленные в правах граждане могли в любое место Советского Союза, кроме центральных городов и родной Прибалтики. Вольные люди на радостях тут же бросали кое-как найденную работу, раздаривали трудно добытое имущество, прощались с местными друзьями и приглашали всех приехать к ним в гости. Расставаясь с товарищами по несчастью, Старались не смотреть на вопрошающе печальные лица. «Месяц, не больше, и вы следом за нами освободитесь. А через год-два, вот увидите, дома встретимся!» Со справкой о реабилитации. В дрожащей от счастья руке к Марии прибежал Гарри Перельман. Широко улыбался щербатой улыбкой. Зубы проредила цинга на мысе. «Мария!» «Изочка, мне позволили жить в Свердловске. Я достал бронь на самолет. Вы придете провожать?» «Придем», — музыкант осекся, но ликование затушить не сумел. Прибавил виновато. «Простите меня. Я уверен, вам недолго осталось ждать». «Ну что ты!» Мария заставила себя улыбнуться. «Мы за тебя рады. Не в силах сдерживать...» обуревающей его эмоции, Гарри закружил изочку по комнате. «Проситесь в Свердловск! Как только освободитесь, дайте телеграмму. Я вас встречу!» Провожать Перельмана Марии пошла одна. Дочь была в школе. Ехали в машине радиостудии. Шофер великодушно согласился подвезти до авиапорта. Гарри рассказал, что недавно собирался жениться. Феодосия назвала имя девушки. У него выходило нежно, по-домашнему, Федося. Он же сделал предложение, и она ответила согласием. Как вдруг ее вызвали в отдел. О чем Федосе там наговорили, музыкант не знал и запоздало жалел, что не делал из бы секрета. Кто-то донес. «Она тебе отказала?» Гарри потерянно кивнул. «И да, и нет. Федося сказала, что любит меня и всю жизнь будет любить одного меня, но замуж за меня не пойдет». «Как они могли?» возмутилась Мария. «Ты ведь теперь свободен». «По справке, вроде бы так», невесело усмехнулся музыкант. «А все равно мы у них на крючке». «Почему Федосия сейчас не с тобой?» Не хотел расстраивать. Я написал ей письмо, первое из будущих писем. Федосия — талантливый хормейстер, и решила полностью посвятить себя музыке. Со спокойной душой оставляю на нее хор, думаю, справится. А за себя ты спокоен? Я тоже не женюсь, вздохнул Гарри. Может, через некоторое время нам все-таки позволят быть вместе? и она приедет ко мне. Едва зашли в здание аэровокзала и осмотрелись в поисках свободных мест в зале, как к Марии с безумным воплем кинулась седая встрепанная женщина. Это была невероятная встреча! Гедре и Витауте. вчера прибыли из Сангар, а сегодня уже покидали республику. Бывшие жители мыса Тугарина обнялись, постояли минуту, смеясь и плача. Вот куда вас оказывается распределили в Сангарский рудник. Да, это же кочегарка и Главная топливная база всего, глав всем мор пути. Не без гордости ответила Гедра. Ох и счастье же от этой чертовой шахты избавиться! «В Тюмень едем! Муж тоже из лагеря освободился. Там нас ждет, на стройку оперы рыба устроился!» Она сильно постарела. Да и язвительный ее характер наложил на лицо специфический отпечаток. В угрюмые складки, стекшие от носа к подбородку, намертво въелась угольная пыль. Уголки губ ослабли и повисли горькими скобками. А виту Гарри с Марией еле узнали. Из худенькой конопатой девчонки выросла в красивую рослую девицу с русой косищей ниже пояса. Гарри неожиданно встрепенулся, просиял «Простите, отлучусь!» и поспешил к выходу. В двери ввалилась шумная большая компания. Молодые люди заоглядывались вокруг, кого-то выискивая. Симпатичная якутская девушка в пуховой шале заметила музыканта. Отчаянной радостью вспыхнули приподнятые к вискам и глаза. «Феодосия!» Несостоявшаяся невеста, поняла Мария. «Ха им где?» — спросила Гедре, дернув ее за рука в пальто. «Будто вибрирующий ток просквозил по телу. Ну да, они же не знают». Для них Хаем живой. Мария сообщила, что муж погиб вскоре после рождения дочки. Витауте тонко вскрикнула, отвернулась и, дрожа плечами, опустила в ладони лицо. Гедра припала к груди Марии, зарыдала бурно. О, дорогой наш Хаем, какое горе ты пережила! О, бедные мысовские, золотая наша пания Едвига! Вынув из кармана дочери носовой платок, игулка сморкаясь в него, она принялась рассказывать о Гринюсах. Им повезло уехать раньше, одними из первых два месяца назад. «В Ангарске они!» Гедра торопливо ругала поселкового коменданта, пыльный поселок и невыносимый труд в шахтерском забое, забравший половину здоровья. Ничуть она не изменилась была все такая же нервная и дерганная. Лишь раздался по радио голос диспетчера, вскочила, схватила сумки и заметалась бестолково. «Что? Куда? Где регистрация?» «Я слушаю, не пропущу», — придержала суетящуюся мать Витауте. «Сядь, не бойся, не улетит без нас рейс». «Ага, для нас лично его задержат». — вскричала сердито Гедре. — Мамочка плохо слышит. Оглохла в шахте. В полголоса извинилась за мать кроткая Вита. А спустя минуту и впрямь объявили регистрацию. Витауте обдала щеку Марии влажным теплом поцелуя. Змокшая от волнения и спешки Гедре, толкнула дочь в спину, вопя на весь вокзал. — Свидимся, Мария! Помени мое слово! Все вместе в Каунасе свидимся!» Якутская девушка не отрывала от Гарри Перельмана влюбленных глаз. Смущенный, он не выпускал ее ладони из своей левой руки, правой отвечал на чьи-то рукопожатия. Кивал Марии, подпихивая ногой сумку и бормоча всем одновременно. «Устроюсь и пришлю телеграмму с адресом. «Буду ждать весточек! Пишите!» Друзья Гарри остались ждать вылета самолета. Девушка тихо плакала у окна.